Глава 34. Они отправились ночью. Бурт проводил их вниз, к заброшенной кошаре, где Олен оставил санитарную машину, на которой они увезли Кандара из клиники. Олен вывел машину на еле заметную проселочную дорогу. Бурт пожелал им удачи и пошел обратно. Кандар сел рядом с Оленом, а лорг забрался в кузов и растянулся на носилках, Предназначенных для перевозки больных. Он лежал, закинув руки за голову, и предавался самым приятным размышлениям о непостижимой цепи случайностей, приведших его в объятия несравненной вилы. Девушка помогала старому черту в козьей жилетке вправлять ему ногу, и прикосновение ее руки заглушало нестерпимую боль от бесцеремонных манипуляций доморощенного хирурга. Началось с легких ласковых прикосновений, а Впрочем, ничего не кончилось. Уж об этом он позаботится. Глупо отказываться от такой замечательной бабы. Его мало интересовало, куда и зачем его везут. Он привык повиноваться. А подчиняться Алену гораздо приятней, чем дураку Каргану. Тем более, что с ними сам диктатор. А уж выше его начальства и не бывает приятных воспоминаниях о прелестях вилы и мечтах о скором возвращении к ней, лорг сладко уснул, несмотря на то, что машину изрядно трясло. Из всех авантюр, в которых ему пришлось побывать, это казалось Олену самой нелепой. Идиотская затея — восстанавливать власть человека, чьи идеи ему глубоко чужды и даже враждебны. Но отпустить его одного — значило обречь на верную гибель. Этого Мария ему никогда не простила бы. Что же он сделает все, что в его силах? Тем более, что Кандар оказался в столь идиотской ситуации целиком по его вине. Да и не такая уж сложная штука проникнуть в резиденцию. А там будет видно, как действовать дальше. Он искоса поглядел на Кандара и поразился перемене, происшедшей в его будущем тесте. Рядом с ним сидел уже не вчерашний, растерянный, потерявший почву под ногами пациент Гарбика, о прежней собранный уверенный в себе повелитель лакуны ален усмехнулся конечно он сейчас думает вовсе не о том как снова обретет утерянную власть он размышляет о тех великих переменах которые свершит отстранив в гельбиша и окружив себя новыми людьми с которыми он придаст новому режиму гуманный характер кончился проселок перед тем как выехать на шоссе Олен приоткрыл боковое стекло и прислушался, остановив машину. Со стороны горзана приближался какой-то невнятный шум. Он нарастал, пока не превратился в грохот. Из-за поворота показалась колонна сакваларов. Солдаты шли форсированным маршем, оглушая притихшие горы топотом сотен кованых сапог. «Что это?» — шепотом спросил Кандар. Ален не ответил. С аквалары все шли и шли, казалось, колонии не будет конца. Наконец показался хвост колонны, и топот постепенно превращался в уже удаляющийся шум. — По меньшей мере два гарда, — сказал Ален. — Куда они идут? — спросил Кандар. — Надо думать на торжественную церемонию сожжения вашего тела, — усмехнулся Ален и добавил. — Лучше будет, если вы переберетесь в кузов. Кандар неохотно подчинился. Ален выехал на шоссе. Обгоняя бесконечную колонну, он обратил внимание, что с аквалары следует с полной боевой выкладкой. Мало похоже на почетный эскорт для проводов диктатора на тот свет. Впрочем, в лаку невозможно и такое — залп из двух тысяч автоматов прощальный салют великому Кандару. Проехав километров сорок, Олен заметил на дороге большое белое пятно, резко выделявшееся в темноте. Приблизившись, он понял, что это человек. Остановив машину, он вышел и, посветив фонариком, увидел красное пятно на белом халате. Он нагнулся над трупом и поднял валявшийся рядом стетоскоп. «Врач!» Возмущенно воскликнул вылезший из кузова Кандар. — Убить врача! Это неслыхано! Его нельзя оставлять здесь! — Залезайте в машину! Быстро», — быстро бросил ему Ален. Кандар недоуменно взглянул на него, хотел было что-то сказать, но, встретив твердый взгляд Алена, неохотно полез в кузов. Лорк не просыпался и мирно похрапывал. Проехав еще немного, Ален обогнал небольшую, по-видимому, подвыпившую компанию. Впереди, приплясывая, шли три женщины, за ними несколько мужчин, горланивших непристойную разухабистую песенку. Один из них размахивал охотничьим ружьем, наверное, тем самым, из которого прикончили доктора. Чуть дальше, справа от шоссе, в конце короткой аллеи, замыкавшейся старинными чугунными воротами, полыхало двухэтажное здание с колоннами. В свете вырывавшихся из окон языков пламени, Мелькали фигуры в голубых больничных пижамах. Вероятно, больница или санаторий, догадался Олен, а тот на дороге — здешний врач. В спинку кабины посыпались удары. Кандар требовал остановить машину. Но Олен вместо этого увеличил скорость и снова оказался в темноте на совершенно пустынной дороге. «Пожары в Лакуне — не редкость». «Поскольку электрическое освещение существует только в городах, а пользование свечами и керосиновыми лампами — вещь небезопасная», — убеждал себя Ален. Однако убитый врач на дороге, веселая компания, распевавшая скобрезную песенку, не выходили у него из головы. Миновав небольшой поселок, удививший его множеством освещенных окон, с чего бы среди ночи, Ален заметил парня, шагавшего по обочине шоссе. Заслышав машину, парень выскочил на дорогу и поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. Так в лакуне останавливают попутную телегу или машину. Олен притормозил и приоткрыл дверцу. Парень влез в кабину. Типичный лакунец, черноволосый, поджарый, какой-нибудь мастеровой слесарь или столяр городской житель на вид не старше 23 лет. Парень толкнул Олена в бок и подмигнул. Все. «Кончилось их времечко», — сказал он радостно. «Куда тебе?» — спросил Ален. «Недалеко. До поворота на Курош», — ответил тот. «У меня там сестренка в Куроше. Живет одна. Как бы с нечего не случилось». «А что с ней может случиться?» — поинтересовался Ален. «Я ж говорю, кончилось их времечко». «Дура она у меня!» — говорил ей. «Не высовывайся!» Черта с два!» Кончила курсы, стала руководить детской саной. Оно, конечно, жалование хорошее, почет, всякое такое. Да только кролику ясно не может такое долго держаться. А она свое, гигиена, путь к свободе, чистота, залог здоровья. А какая свобода, коли пожрать по-человечески преступление, лопать, что приказано. А почему ты думаешь, что кончилось? Их время спросила Лен. Кролику ясно засмеялся парень. Кандара-то нет. тютю. -тю. Не то Гельбиш его ухлопал, не то сам сбежал. Сбежал? А черт его знает, что с ним. Только в гробу его нет вовсе. Вместо Кандара телохранитель его порвас. Ну, этот охранник. А Кандара нет. Парень весело расхохотался. То, что в гробу Кандара быть не могло, Ален знал и без него. Но откуда это известно его попутчику? было не очень понятно откуда ты знаешь что в гробу не кандар спросил он так кто же не знает удивился словоохотливый парень взломали гроб а там вместо лея здоровенный амбал порвас этот взломали гроб кто же его взломал думаешь народ вовсе дурак все проглотит не выставили гроб а покойника не кажут тут и кролик поймет что дело нечисто Он вздохнул и покачал головой. «Ну и ну. Надо вызволять мою дуру. Увезу в деревню к матери, пока народ не успокоится. А то под горячую руку не поглядят, что девчонка. Она у меня красавица», — сказал он не то с гордостью, не то с сожалением. Народ будто с цепи сорвался. «У нас в шурге девок, которые при гигиене состояли, всех употребили скопом. Когда же успели?» «Долго ли умеючи?» — хихикнул парень и Алену показалось, что без него дело не обошлось. Да это что, мелочь? Двоих, начальника саннадзора и его помощника, в кровь избили до да с каланчи скинули. Он вдруг замолчал и задумался. Понять, конечно, можно. Очень уже измывались над народом. Да только то же ведь, какие не есть а люди. Они же не сами, что приказано, то и делали. Не люблю я, когда людей убивают. Эх, боюсь, как бы не опоздать. Он снова замолчал, сокрушенно покачивая головой. Старики рассказывают, — снова заговорил парень, — раньше все по-другому было, никто тебе в душу не заглядывал. Налоги платишь, ну и живи как хочешь, с кем хочешь, хоть собственной бабкой никого не колышет. И вдруг зашептал. Слух такой прошел, будто всем делом, ну, с гробом. Вэлл «Well» заворачивал. Он с испугом взглянул на Олена. «Может такое быть, а?» «Что? Вэл?» — насторожился Олен. «Ну да. Только не верится что-то. Зачем самому Вэллу в такие дела мешаться?» — неуверенно проговорил парень и вдруг дернул Олена за руку. «Стой! Останови!» Впереди показался столб с указателем на курож Олен притормозил. Парень спрыгнул на дорогу помахал рукой и скрылся в темноте. Ален опустил руки на руль и задумался. «Опять Вэлл! Что за чертовщина?» Но, вспомнив лицо, показавшееся ему знакомым там, в Вэлловом урочище, подумал, «А почему бы и нет? Если бы он был один, ничто бы его не остановило. Но Кандар...» Не тащить же его в самое пекло. Ну да, именно пекло, если сам Вэл собственной персоной. Выйдя из кабины, он открыл дверцу кузова и кивнул Кандару, чтобы тот вышел. Он пересказал ему во всех подробностях разговор с парнем, не смягчая малоприятных для Кандара пассажей. — Почему мы стоим? — выслушав его, спросил Кандар. — Вы полагаете, надо ехать? «Вы испугались?» — с презрением спросил Кандар. «Я?» — засмеялся Олен. «Впрочем, да. Я боюсь за вас». «Напрасно!» — сухо оборвал его Кандар. «Имейте в виду, я должен быть там и как можно быстрее, потому что только я могу остановить это безумие». Сказано было столь твердо и уверенно, что на мгновение Ален заколебался, но только на мгновение. Однако спорить не стал и направился в кабину. Тем временем еще недавно пустынное шоссе оживало. Проехала телега, доверху груженная сундуками и чемоданами, на которых в самых неудобных позах примостились две женщины и трое ребятишек. На козлах мужчина в фуражке чиновника неумело размахивал кнутом. За телегой показалось несколько велосипедистов с тюками, громоздившимися на багажниках. С каждым новым километром количество повозок и велосипедистов все увеличивалось. Фыркая и воняя, протарахтел допотопный фордик, забитый людьми и чемоданами. Как сказал бы тот парень, и кролику ясно, что ехать в город на машине с синим крестом, знаком санитарной службы, да и просто в обществе ненавистного всем диктатора равносильно групповому самоубийству. Впрочем, по тем же причинам небезопасно и возвращаться. Не доезжая до города, Ален свернул к хутору Йорга. «Куда вы меня привезли?» спросил Кандар, вылезая из кузова. Вопрос был задан таким тоном, будто перед диктатором стоял нерасторопный чиновник, позволивший себе ослушаться его приказа. «Я привез вас, дорогой диктатор», сдерживая раздражение, произнес Ален. В относительно безопасное место, где вы будете до тех пор, пока я не сочту возможным вернуть вас обратно к вашей дочери. Вы обещали доставить меня в резиденцию, — возмутился Кандар. Вы что, в самом деле не понимаете, что происходит? В свою очередь рассердился Ален. В стране бунт, революция, и любой, кто пристрелит вас как собаку, будет считаться национальным героем. Кандар, кажется, начал понимать. Во всяком случае, он подавленно замолчал. Из кузова вылез заспанный лорк и с недоумением оглядывался. «Я отправляюсь в город», — сказал Алин. «Один. Попробую встретиться с Гельбишем. Не исключено, что в создавшейся ситуации он даже заинтересован в вашем воскрешении. Вы останетесь здесь до моего возвращения под охраной лорка». «Хорошо». — согласился Кандар. — Даю вам три часа. — Если к этому времени вы не вернетесь, — лорк, — окликнул Ален Саквалара, — если он попытается покинуть хутор, свяжешь его. Но лорк испуганно покосился на Кандара. — Я не осмелюсь. — Ерунда, лорк! — оборвал его Ален. — Перед тобой невеликий диктатор а человек, который юридически вообще не существует. Ты не выпустишь его отсюда. Приказано не выпускать с хутора, — начал было Лорк и запнулся. «Э, «Господина, э, которого юридически не существует», — подсказал Олен. Такое Лорк повторить не решился. «Будет исполнено». Он отдал Алену честь. Кандар от возмущения и гнева не находил слов. Олен помахал ему рукой и направился к воротам.